ответил Тобиас. Он наклонился к столу. Стивен, помоги, пожалуйста. Я подошел и передвинул бумаги на столе так, чтобы Тобиас мог хорошенько их рассмотреть. Взносы в местный фаблаб, сказал Тобиас. Брошюра с конвента по линуксу. Дей журнал. Наш друг был мейкером. Примечание. Фаблаб. Небольшая мастерская.